Хорошо быть оптимистом. Песенка обо всем. Мама убиралась на кухне и напевала свою любимую песенку. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. вовк слушал-слушал, а потом подхватил. Одна чаинка, еще не чай, еще не чай. Одна конфетка, еще не пир. Мама засмеялась, а Вовка разошелся не на шутку. Одна певица, еще не хор, еще не хор. Одна морковка, не огород. Одна березка, еще не лес, еще не лес. Один волосик, не борода. И так далее. Мама давно уже закончила уборку, а Вовка все не унимался. Одна соринка, еще не сор, еще не сор, Одна гражданочка, не толпа. «Ты забыл, что у тебя завтра четвертная контрольная?» – рассердилась из конце концов мама. «Готовиться надо. Вам же кучу примеров задали». «Одна пятерка, все равно еще не отличник», – с чувством пропил в ответ Вовка. «Зато одна двойка в четверти и тоже двоечник», – подал голос папа. «И на теплоходе мы никуда не поплывем». Вовку из кухни как ветром с долом. Он мегом очутился у письменного стола и открыл тетрадку. Дальше пить почему-то расхотелось.